Событие 69. -е. Демьян Захаров проснулся от колокольного звона и блаженно потянулся в кровати. Как дома-то хорошо. Девять месяцев ведь не был. Завтра, 3 ноября по европейскому календарю, что князь Петр Дмитриевич ввел Вершилова, у него именины. 29 годков будет, а там и свадебка не за горами. С родителями невесты обговорили еще весною, что вот съездит он в Архангельск, привезет залы этой и через пару седмиц можно и обвенчаться с Любавой. Да и то пора. У него одногодков, уже дети в школу пошли, а он все холостикует Так из походов не выбирались. В трех войнах Демьян участвовал, да в двух походах на Урал, да в походе первом к заливу карабога гол Только вот в эту польскую замятню и не попал. Поважнее дело для него нашлось у князя Пожарского. Послали лейтенанта Захарова за золой в Архангельск самому жечь демьяну ничего не нужно было ни костры жечь послан был послан организовать три новых производства и все три связаны с водорослями петр дмитриевич двумя именами водоросли эти называет и оба названия смешные Первое – морская капуста ни разу эти буры зелено коричневые плети на капусту не похожи второе ламинария название они такое получили от латинского слова «ламина» – пластинка или полоска. На самом деле полоска. Навидался за лето демьян этих пластинок, до пяти саженей в длину бывают. Все три новых предприятия должны заготавливать эту водоросль. Только в разных видах. И все важные. Вот Захаров и организовывал три бригады сборщиков и заготовителей. Первая бригада должна собирать выброшенные на берег водоросли, досушивать их и сжигать. Нужна была зала Петр Дмитриевич объяснил Демьяну, что из этой залы в Вершилово химики получат новое вещество – йод. Если этот йод растворить в спирте и обработать им рану, то огневицы не будет. Сам Демьян был ранен лишь один раз в походе на Урал, в бою с местным князьком. Тогда с помощью трав и без йода его Петр Дмитриевич от огневицы уберег. Но раз князь говорит, что йод лучше всяких трав, то лейтенант Захаров все силы приложит, чтобы ту золу добыть. Второе предприятие должно добывать свежую морскую капусту и засаливать ее в бочках. Потом капусту будут понемногу детям в школах давать во время обеда. Князь Пожарский говорит, что тогда зуба точно не вырастет. Что ж, разве плохо, если дети болеть не будут? Третье предприятие должно тоже собирать свежие зеленые полоски но не засаливать их, а высушивать и превращать в порошок, размалывать и перетирать. Порошок этот потом Вершилова будет выдаваться тем, кто хлеб на продажу производит. Добавлять нужно будет в муку совсем немного, чуть больше сотой части. Это тоже для того, чтобы зоб не вырос, только у взрослых, а не у детей. Взрослые ведь тоже бывают, заболевают. Далеко городок Архангельск от Вершилова Демьян-то еще зимой выехал, чтобы добраться по весне до города, что аж на берегу Студеного океана расположен в устье реки Северная Двина. Нелегко было три производства наладить, просто нет там лишних людей. Одно название, что город. Вот монастырей до да храмов много. Люди же простые, все летом на промысел уходят, кто рыбу ловить, кто за моржовым зубом. Пришлось и детей подключать, и баб. С грехом пополам удалось около тонны новомодной золы нажечь. Столь же сухой травы заготовили. Попроще с соленой капусткой вышло. Бочки были, рыбу солить местные наловчились, так что почитай, сотню бочек лекарственной морской травы для детишек насолили. Коротко лето в Архангельске. Только вроде все налаживаться стало, а уже назад пора выбираться. Нанял Захаров три ладьи небольшие. Поднялись вверх по Двине, потом по Сухоне, до Вологды почти добрались. Перетащили по Волоку ладьи в Шексну, а там и Волга. Это рассказывать быстро, а добирались совсем не быстро. Еле ведь успели. Последние дни уже и ледок тонкий несколько раз ломать приходилось. Это просто свезло, что погода в этом году в октябре необычная. Поздно морозы настоящие ударили. А снег и того позже выпал. Как бы озимые не вымерзли. Теперь у Демьяна этот промысел основным занятием будет. Нужно по-другому в следующем году все наладить. Да и наладил уже почти. Как только лед в море растает, организованные бригады начнут ламинарию добывать и солить. А бригада, что должна залу получать, уже в этом году будет собирать водоросли до самого ледостава. Будет чем зимою заниматься. Наладится потихоньку производство. В следующем году он химика одного с собою возьмет. Там уже из золы йод будут получать. Если из тонны золы всего 30 килограмм лекарственного вещества можно получить, то зачем через половину Руси волочь по рекам эту золу? 30 килограмм и всаднику везет легко. Еще одну бочку с этими водорослями Демьян вез в Вершилово прямо живыми в морской воде. Хочет князь Пожарский переселить капусту морскую. Каспийское море, рядом с Астраханью. Оттуда чай проще доставлять будет, если приживется ламинария в теплых морях. А за зиму должны ему в Архангельске нанятые строители хороший дом срубить, чтобы по углам-то несколько месяцев мыкаться. Потом Петр Дмитриевич обещал и поселенцев в Архангельск отправить, кои -то только ламинарией и будут заниматься. Наладится!»